Глава 10. Ночь, улица, МИГ-31 Когда мы с Викторией вышли после увеселений, завод уже выглядел практически как обычно. Единственное, что пока сильно бросалось в глаза, так это реактивные перехватчики, аккуратно припаркованные возле КПП. Да, такого местные еще не видали. А так все вернулось на круги своя. Старые пыльные здания, огромные трубы, выпускающие невероятное количество металлических соединений в воздух и обычный заводской дворик, где вместо клумб с декоративными розами вновь стояли могучие рогатики-охранники. «Так что там за работа?» — поинтересовался я, когда мы вышли за территорию предприятия в ожидании такси. Как и всегда, ничего нового, пожав плечами, ответила Вика. Мерлина не стало, Сонечке скоро придется очень несладко. Впрочем, мне несладко уже сейчас. Я думал, что он сразу передал тебе все дела. Передать-то передал, но проблема заключается в том, что часть финансов Артстар идет в гильдию. Уж простите, но с зарплаты кадровика я снабжение магоборцев явно не потяну. Пришлось напрячь галчонка, чтобы она помогла разобраться. В «Артстар» сейчас настоящий кипиш. Мы возили Сонечку туда в обед. Тяжко было. По сути, совет директоров «Артстар» раскололся на две части. Одни видят в Сонечке потенциальную королеву и готовы присягнуть ей на верность, а другие же точат зубы. Говорят, что нужно выкупить контрольный пакет акций «Артстар». Но фишка в том, что Мерлин очень хитрый. Поэтому сделал все так, чтобы несогласные обломались. В общем, Сонечку ждут не самые простые времена. «Кстати, я с подозрением посмотрел на Рыжулю. Выходит, ты знала, что у нас работает дочь Мерлина? Если бы Мерлин меня в это не посвящал. К тому же ты сам-то ее часто видишь. Она сидит отдельно, как будто Мерлин специально спрятал ее от нас. Не как будто, а специально». «Неужели? Сонечка работала на предприятии задолго до тебя. Откуда Мерлин знал, что придешь ты? Ведь я там появилась сугубо по твоей милости. Пылью в глаза была Кира, которая Иришка. Я была, как оказалось, второй подсадной уткой. И главным шпионом являлась сама Сонечка. Удивительно, правда?» «Жизнь полна удивительных вещей. Кстати, ты знала, зачем она шпионила?» «Искала вот эту штуку, которая похожа на пончик». Ты ее еще увез на арес. И знаешь, не надо быть гением, чтобы догадаться. Это же что-то инопланетное, да? Скорее всего. Только вот мне не совсем понятно, откуда про это узнал Мерлин. Увы, этого мне тоже не рассказали, но, может быть, Соня в курсе. Все же она здесь проработала не один месяц, если подумать. Да уж, то ли Соня талантливый разведчик, то ли мы слепошарые олухи. Сам-то в это веришь? «Волухов?» «Именно. Соня не так проста, как кажется. Все же дочка одного из величайших охотников на магов. И к тому же, давай говорить откровенно, хрен ты поймаешь разведчика, если не знаешь, куда смотреть. В этом же суть. Потому самые толковые разведчики редко выглядят, как Пирс Броснан или Дэниел Крейг. Ну, так себе пример. Соня белая, как вампир, это сразу бросается в глаза». Альбиносы существуют, Федя. Это вполне объяснимое явление. Альбиносы с черными волосами? Серьезно? А еще между делом я чувствовал далеко не все эмоции Сони. К примеру, когда она просто проходила рядом, по мне пробегал жуткий холодок. Но когда она радовалась или впадала в скорбь, в меня как будто стреляли из дробовика. И тем не менее мы ее не опознали. Обычный человек не смог бы скрываться от двух своих знакомых на протяжении полутора месяцев. Так что Мерлин очень хорошо ее натренировал. Да и в целом он был достойным человеком и отличным лидером, который играл человеческими жизнями. «Ой, Федя, вот чего ты начинаешь? У нас о мертвых либо хорошо, либо никак. Быстро ты позабыла, как он закинул твою сестру в пекло». «Мерлин странный» и порой очень безрассудный, готовый рискнуть всем ради своих целей. Но в общем и целом, если убрать сам факт того, что он рисковал моей сестрой, Мерлин боролся во благо людей. «Ну-ну, благими намерениями, как известно. В общем, я тебя услышал и даже так вынужден кое с чем согласиться». «Да неужели?» — усмехнулась Рыжуля. Сам господин Асокин принял мою точку зрения. Это так странно. Не зазнавайся. Принял, но лишь отчасти. Пускай Мерлин делал действительно много спорных вещей, однако он реально желал обезопасить этот мир от тварей типа ворона. Даже немного иронично, что он его в итоге поглотил. А я вот так и не поняла, что произошло в Аресе. Если верить легендам и мифам ханты-мансов, родился новый бог. Вау! «И как нам на это реагировать? Что-то поздно ты спохватилась», — усмехнулся я. «Но, судя по тому, что мы все еще живы, он пока не желает нам зла. Пока». «Вот это меня и пугает. Ты сам-то придумал, что будешь делать?» «Найду и уничтожу. Только вот Лемия, Инопланетянка? А что с ней? Мне она не показалась злой или проблемной. Наоборот, очень даже милая и дружелюбная». Сказала та, что, прежде чем лечь спать, проверила каждый сантиметр квартиры счетчиком Гейгера. «Я не говорю, что она плохая, просто лемия не дает мне начать поиски. Говорит, что переживает за какую-то там временную линию и бла-бла-бла. В общем, непонятные для меня заморочки. Что тебе мешает обмануть ее? Начнем охоту прямо сейчас. Могоборец я, в конце концов, или нет? Во-первых, мы не знаем, в чем сила Бога. По сути, мы вообще ничего про него не знаем». И тобой я точно рисковать не хочу. А во-вторых, Лемия, она чувствует ложь. А терять такого союзника сейчас будет крайне невыгодно. Так чего она ждет? Вроде мои ученые из Ареса нашли способ доказать Лемии, что убийство этого новоиспеченного бога никак не отразится на ее виде. Потому благополучно ждем. Сегодня все должно было закончиться, но сообщений мне так никто и не отправил». «А если этот новоиспеченный бог начнет действовать до того, как твои ученые все докажут? Что ж, тогда буду действовать по плану «Б»?» «А он есть?» «Практически». Подкатив к дому, мы обнаружили Семена, который сладко дремал в кабане. «Ержан, проснись!» Я постучал в бронированное окошко. «На работу пора!» «Агуха!» Сонно зевнув, фамильяр опустил толстенное стекло. «Ну все, налюбовались». Я сперва не понял, что за «поеду на такси» прикольно меня. «Ой, хорош стебаться, а? Все наши дома?» «Ага». Лэмию забрал. Ее привез Коновалов еще вечером. Кстати, выглядит она странно, задумчивая какая-то. «И это... <кхм> брат, я тонко, прям максимально тонко тебе намекаю, пора бы уже имение купить». «Мы в этой квартире живем, как кильки в банке». гоже дворянину ютиться со своим гаремом в жалкой квартирке. «Гарем, да с чего ты взял?» — возмутился я. «Нет-нет, что ты, совсем не похоже, что ты живешь с толпой девчонок, которые иногда пытаются тебя...» <coughs> Семен многозначительно посмотрел на смущенную гризли. В общем, жилищный вопрос стоит колом, как у четырнадцатилетнего паренька, который впервые увидел откровенные сцены из «Евротура». Надо с этим что-то делать. «Сделаем!» — теперь и я сонно зевнул. Но не сейчас. И я вообще не понимаю, чего ты завел эту шарманку. «Вчера же все хорошо было». «Да, действительно, было». Как только мы зашли в квартиру, то я сразу увидел спящую на надувном матрасе Монро. Это что еще за новости дня, а точнее ночи. «Хм, а она здесь что делает?» — поинтересовался я. «Нам тоже очень интересно». Из гостиной комнаты и гостевой спальни выглянули очень недовольные Иришка и Голубика. «Семен, может быть, ты в курсе?» Я взглянул на кота, который уже обнюхивал растрепанные волосы спящей барашки. «Понятия не имею. Я всех выгрузил. Потом встретил госпожу Лэмию и сразу поехал за тобой». «А она разве не в твоем гареме?» Удивленно поинтересовалась выглянувшая из гостиной сонная горничная. «Да твою ж мать!» Пытаясь не разбудить барашку, прошептал я. «С чего вы все взяли, что у меня гарем?» «Ну, так». Ириска оглядела всех присутствующих. «Разве не похоже?» «Но ты смотри, дядя Федор, у нас в России многоженство запрещено». «Я-то ладно, уже старая, мне плевать на паспорт в штампе. Тем более я преступник. А вот все остальные могут и завестись на выпендреж. Считай, Голубика у нас из мафиозной семьи, там папочка явно будет против неофициальных отношений». «Мой папа мертв», — холодно ответила Агния. «А Спартак идет нахер». Ладно, в любом случае, голубика у нас леди с характером, явно не будет просто девочкой для игр. Лэмия не в счет, она вообще у нас гостит, сонечка тоже. Иришка за штамп в паспорте может устроить войну. Да чего ты такая самоуверенная, насупилась хвостатая. Я же вижу, как ты смотришь на дядю Федора, и видела, что ты нюхала его. А, Цыц, все, войну так войну, проехали. Виктория уже не молодая. Эй! Ее родители будут прессовать. Тут уже ничего не попишешь. А Монро, ну, я считаю, что это очень ценный экземпляр. Смотрите, как она мило спит на надувном матрасе. Говорят, что овцы засыпают только рядом со своей стаей. Или со своим хозяином. Она меня ненавидит. «Какой хозяин?» — прорычал я. «Так, все. Ириска, дуй спать. Я сейчас схожу в душ, и чтобы все лежали по своим койкам. Понятно?» Лэмия сидит на кухне и грустит. — Ее тоже будешь заставлять? — нахмурилась горничная. — Ох, ладно. С ней поговорю отдельно, а сейчас всем живо рассосаться по своим койкам. — Есть! Гарем им подавай, ишь, что удумали, а? Правда, душ я принять так и не успел, ибо... В него с виноватой улыбкой заскочила гризли. Что ж, видимо, в словах Семена была доля логики, жирненькая такая, как и он сам, когда был в образе кота. Дождавшись, когда все разбредутся по своим койкам, я заглянул на кухню. От Лэми веяло тоской, безысходностью и крайне тяжелыми думами. Она сидела возле окна и смотрела на улицу Лякишева с ее бесконечными двухэтажками и вечно неработающими фонарями. — Ты как? — спросил я. — Не очень, — вздохнула Лэм и посмотрела на меня крайне грустными глазами. Все совсем не так, как я себе это представляла. «Пройдемся?» «Давай». Чтобы не будить домочадцев, мы тихонько вышли из квартиры и спустились на улицу. «Не могу представить, что же такого страшного узнала моя сестра. И что в итоге?» — спросил я, присев на одинокую лавочку возле живой изгороди из шиповника. «Это бессмыслица, впрочем, как я и предполагала». «Бессмыслица? В каком плане?» Да, ты можешь убить Мегарда здесь и сейчас. Мы не исчезнем по закону сохранения атомной памяти. Но тем самым мы разорвем временную петлю. Нас не будет в новой вселенной, иглой. И что с этого? Я не совсем понимаю тебя. Смотри, допустим, нам известно будущее нашего временного потока. Так? Так. Как только мы переходим через условный горизонт канонического события и нарушаем ход истории и навигатор, который вы называете «дверью», тут же берет первородную энергию из еще мертвой или уже мертвой Вселенной и перенаправляет на создание ответвления. И в этом ответвлении уже не будет ультиматов. Что мешает нам убить вдобавок старого Мегарда и спросить у наших братьев и сестер? Не желает ли кто-нибудь из них переехать в новое ответвление? И пускай делают там, что хотят. Во-первых, для них этого ответвления еще не будет существовать. Линии времени стартовали из разных точек, понимаешь? Во-вторых, я сильно сомневаюсь, что у нас получится отыскать поток, а затем спокойно переместить всех желающих в это время. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что если мы отправимся уничтожать старого Мегарда, то рискуем больше никогда не вернуться сюда? Рискуешь ты. Мой мир там, Глэй. Здесь мне не место. Ты уже обжился и, как бы это по-детски не звучало, завел друзей. Я счастлива, что мой младший братишка наконец-то начал чувствовать вкус жизни. Но меня тяготит выбор будущего. Вдруг мы многого не знаем? Сам подумай, Мегарду кроме дикой экономии ресурсов особо не было смысла захватывать галактику. Ультиматы и так были самыми сильными. Ты не находишь это странным и бессмысленным? Может быть, Мегард знал больше, может быть, есть еще кто-то? «Даже после войны миротворцев, даже если и есть, я отобьюсь». «А если не отобьешься?» «Глей, давай рассудим. Мы всюду ставили маяки, которые, как выяснилось, Мегард нагло скопировал у Сената миротворцев. Они были чем-то вроде меток, так? Может быть, Мегард защищал галактику от напасти пострашнее, чем он сам? Не думаю, уж больно сомнительно». Даже если у нас получится вернуть тебя обратно, даже если мы будем поддерживать связь через жрецов. Вдруг аномалия после смерти Мегарда захлопнется, и я не смогу оперативно прийти к тебе на помощь. Или не смогу отыскать проход по другим причинам. Я вновь потеряю тебя. На этот раз уже навсегда. И что ты предлагаешь? Оставить Абсолют под плацдарм для нового Мегарда? Я предлагаю поговорить с ним. «Чтобы что?» «Лэм, я тебя не понимаю. Мы же вместе мечтали прикончить этого старого засранца. Ты видела, что он творил? Ты видела, что мы творили по его указке? Ты считаешь, это того стоит? Ты считаешь, такой должна быть защита галактики от некой сумрачной напасти, которая может, и не существует вовсе?» «Я не знаю, Глей, но лишать это ответвление защитников я не хочу. Я об этом позабочусь». «Каким образом?» Это обычное человеческое тело, даже не биокорп. Сколько у тебя осталось времени? В лучшем случае 70 лет. Для нас это как вспышка болида в ночном небе. Что ты успеешь за отведенное время? Найти инвесторов? Собрать чертежи? Собрать команду, которая точно так же умрет? Хочешь, чтобы история повторилась? Хочешь, чтобы мы пережили все то же самое? В том-то и дело, что не хочу. Вот и все. Если ты колеблешься, значит, удар нанесу я. Мне надоела эта неопределенность. Надоел страх. Риск этого, риск того, сколько можно об этом говорить? Да потому что мы сейчас рискуем сделать все в разы хуже, Глей. Как ты этого не понимаешь? Хуже доктрины Мегарда? Интересно. Даже слишком интересно. В таком случае, когда пойдем убивать старика в будущее, предлагаю переговорить с ним на тему экспансии. Нет, ну а что, сама же твердишь, что в ответвлении может быть еще хуже. А договариваться с новым Мегардом смысла нет. И что важнее, если я все равно совершу неконтролируемый прыжок, то какая разница? Нет, я, конечно, рассчитываю, что подзарядка модернизирует мое тело. Но даже если и нет, давай договоримся следующим образом. Мы уничтожаем нового Мегарда сейчас. Затем я собираю как можно больше паствы, и мы отправляемся к старому Мегорду, убиваем его. Ты становишься королевой ультиматов и освобождаешь их, а я возвращаюсь назад. Все останутся при своем. А что, если ты не сможешь вернуться назад? У меня есть князев и коновалов, а еще есть Лемон, тот самый, чей мир я уничтожил когда-то давно». «Живой камень?» — удивилась Лемия. «Но где он?» — спит в Оресе. Удивлен, что ты его не увидела. Я была только в центре управления и блоке с купелью. Понятно. В общем, у нас еще есть время, чтобы решить этот вопрос. Не хочешь быть со мной здесь? Хорошо. Я это понимаю и принимаю. Но оставаться в том будущем я точно не желаю. И это я тоже принимаю. Просто... Глей. Сестра взяла меня за руку. Ты точно хочешь убить Мегарда и создать новое ответвление, рискнув в будущем? «Хочу. Сколько раз тебе повторять? Хуже, чем Мегарт уже не будет. Это прям сто процентов!» «Ладно. Знаешь, что странно?» «Что?» «Я даже не хочу размазать тебя об асфальт», — задумчиво произнесла Лэм. «Потому что это и не было спором. Ты сама хочешь того же. Тебе просто нужна поддержка брата, вот и все. К тому же я постараюсь открыть способ, чтобы можно было ходить друг к другу в гости». «Путешествовать из прошлого в будущее и обратно?» «Сомневаюсь, что это безопасная затея, Глей. Но ладно. С этим, я думаю, действительно что-нибудь порешаем. Кстати, а как ты попала в мое время?» «У Кейна был аналог гиперсвета. Правда, односторонний, как палач Мегарда. Но это очень опасная штука. Я едва, как говорит Иришка, коней не двинула». «Понимаю. Значит, ее лучше не использовать». «Гуменитом точно нельзя, даже заряженным, как ты», — заверила Лемия и с облегчением выдохнула. «Знаешь, а когда есть поддержка, все как-то проще». «И еще бы. В общем, я дам команду, чтобы Мегарда начали отслеживать. Пока не знаю, как». Но наверняка камеры ареса успели заснять его на вылете. «Боец Светлана сказала мне, что у вас есть спутниковое отслеживание энергетических всплесков. Думаю, это тоже можно использовать». «Боец Светлана? Это еще кто?» «Боевой офицер класс, Светлана Прилепина. Код 3816». «Позывной свекла?» — отрапортовала Лэмия. «А, так вот что за красавицу она хотела мне тогда показать». «Меня? Правда?» «Ага, любознательная особа. Но это ладно». «Со всем остальным разберемся завтра. Хочу спать». «Очень сегодня вымотался». «Или вымотали?» Хитро улыбнулась богиня. «Ох, а я уже и позабыл про твой уникальный нюх, и как он перешел в новое тело!» Прохладное осеннее утро встречало группу из двух полицейских и девушки-архитектора пасмурным небом и мелкой моросью. — Эх, сейчас бы погребы на Добрянку! — вздохнул Жучкин, смахнув с фуражки назойливые капли небесной воды. — Мне кажется, поздно уже, — ответил Оборин, открыв старую дверь, ведущую в подземелье искры. — Госпожа Карлсон, не подскажете, как это работает? — Подскажу. Гретта сонно зевнула и посветила фонариком вниз. «Вот этот рубильник! Оп!» Девушка-архитектор дернула за небольшой рычаг, и металлическая конструкция с неприятным скрипом опустилась вниз. «Прошу!» Полицейские с нескрываемым опасением спустились во мрак. По словам свидетелей, они слышали громкий металлический звук. А Борин посветил фонариком и увидел смятый лист металла на стене. Видимо, из-за этого. «Что скажете, госпожа Карлсон?» «Мы запломбировали несколько проходов», — пояснила Гретта. «Но этого в списке точно не было». «Вы в своих людях уверены?» «Что?» — в голосе девушки-архитектора послышались явные нотки возмущения. «Господин Модестов лично отбирает сотрудников в свои бригады, и если присмотреться, эта стена ржавая, то есть ее устанавливали не мы». «Выходит, вы не проверили?» Жучкин отогнул помятый металл и заглянул внутрь. «Тоннель здесь явно не первый день и не первый год. В наши обязанности не входила проверка всех подземелий, мы лишь делали для господина Осокина убежище на случай нападения» которые в итоге так и не пригодились», — заключил Аборин, освещая потемневшие стены тоннеля. «Еще не вечер», — хмыкнула госпожа фон Карлсон. «Простите, что?» «Шутка, просто шутка. Мы понятия не имели об этом тоннеле». «Вы так можете дошутиться и до ареста», — пригрозил Жучкин и зашел внутрь. «Обалдеть!» «Надо будет сообщить Федору Александровичу, что его подземелье куда опаснее, чем предполагалось». «Лист стали толщиной в пять миллиметров отделял тоннель от доступа к территории завода». «Такое бывает», — вздохнул Аборин и прошел дальше. «Нам в любом случае нужно дойти до конца и понять, откуда именно террористы начали свой путь». «А потом в длинный дрын?» — с надеждой спросил Жучкин. «Да, можно. Кофейку с пирожком яблочным». — Госпожа Карлсон, вы с нами? — Если угощаете. — Угощаем, — кивнул капитан. Грех не угостить красивую юную барышню. — Двести лет, дорогуша, — улыбнулась Гретта. — Не сказать, что я юная. — Но есть еще порох в пороховницах. — Все время забываю, что вы из этих, — нахохлился Жучкин. — А вот это уже некрасиво, сержант. Девушка-архитектор очень недобро посмотрела на полицейского. «Что, я не человек, что ли? Между прочим, я прошла всю Вторую мировую. А еще была участницей Афганской войны. Заслуживаю ли я называться человеком, а не из этих?» «Простите, я к тому, что у зачарованных колдунов обычно ушки и хвост». Сержант виновато опустил взгляд. «Вы достойный человек и очень красивая девушка. Честно, я бы на вас женился». «Так, у нас тут проблема посерьезнее». Капитан указал на три входа, которые медленно выплыли из мрака. <связывая> «Хм...» — Грета внимательно посмотрела на старые деревянные косяки. «Капитан, вы не могли бы немного подержать меня на руках?» «Не понял», — Борин нахмурился. «Мне надо превратиться в кошку. В виде животного у меня невероятный нюх». А, вы об этом, конечно. Капитан уж было хотел начать рассказывать про жену и свое негативное отношение к изменам. Девушка-архитектор обратилась в кошку с крайне недовольной моськой и запрыгнула на руки оборина. Подойдите ближе, капитан. Мне нужно воспроизвести калибровку. Чего? Да принюхаться. Ну что ж вы такой тугодум? Шуток не понимаете. Обреченно вздохнула кошка. Давайте уже а то соблазнят своими яблочными пирогами а потом тормозят понял капитан поднес гретту к темным проходам а это поможет о поверьте мне на слово люди как выяснилось очень запашистый народец когда меня превратили в кошку я была мягко так сказать в шоке париж девятнадцатый век б можете не продолжать спасибо так гретта принюхалась Вон оттуда они пришли. Идиоты, кто ж на задание обрызгается диколоном, причем таким мощным? Запах одеколона остается в воздухе даже через сутки? Ох, аромат это что? Кошка недовольно посмотрела на капитана. Частицы. И эти частицы оседают повсюду. Их, конечно, очень просто смыть. Но так, как мы в подземелье... Не желаете ли перейти в полицию? — с надеждой спросил Жучкин. — Не в твою смену, милый. — Печально. Группа направилась дальше. — А мне вот интересно, — не унимался сержант. — Вы и видите, как кот? — Все верно, в темноте норм. Но вот на свету очень сомнительное удовольствие. — Вы прям идеально видите ночью? — На улице, особенно в городе, очень много источников света, ибо люди ненавидят темноту а в закрытых помещениях уже сложнее. Но у меня есть усы и брови, они выступают в роли локаторов. Именно благодаря им я могу прочувствовать стены, пол и потолок. Они помогают мне отлично ориентироваться даже в абсолютной тьме. Как удобно. А гордо заявила Гретта, — кошки — уникальные хищники. Идеальные машины для убийств, но... Антропоцентризм и идиотская способность людей видеть милое даже в самом опасном сделала кошек домашними мявками. Немного обидно за этих зверей, ведь они намного умнее людей. «Умнее людей? Ну не скажите!» — поспорил Жучкин. «У нас на днях казус был. Двое ребятишек из Питера разработали план-капкан, как украсть дорогущую видеокарту для компьютера. Приехали в Пермь. Один из них устроился работать в пункт выдачи товаров известного маркетплейса. А второй притворился заказчиком, пришел за картой, незаметно вытащил в раздевалке и оформил возврат, сдав пустую коробку. На следующий день тот, что был в пункте выдачи товаров, уволился, и парни отправились обратно в Питер с уловом, который стоит почти полтора косаря рублей. «Видеокарта?» — ужаснулся Аборин. «Ага, для компьютера». Куда катится мир? Но это не самое смешное. Конечно же, опьяненные успехом парни всем разболтали о своем гениальном плане. И завистники их, конечно же, сдали со всеми потрохами. В общем, справедливость восторжествовала. «И после этого ты, сладкий, говоришь об интеллектуальном превосходстве людей?» С нескрываемым скепсисом поинтересовалась кошка. «Но они же все это провернули» если бы не разболтали о своем успехе, их бы никто не поймал. Ах, кабы, да если бы сладкий. Интеллект, он же во всем. И если вы, дорогой мой, старание возводите в абсолют, то ставите телегу впереди повозки. Всегда важен результат, а не путь, который к тому результату привел. Помнить будут только чемпионов, такова жизнь. Ну, в целом, да, согласен. Жучкин хотел добавить что-то еще, но не стал. А Оборин ушел в свои мысли, поскольку путь по темному тоннелю оказался очень долгим. Дело в том, что для капитана было не совсем понятно, для чего ребята так напряглись. Билеты из Питера в Москву туда и обратно — это минимум 200 рублей. Плюс жилье на двоих — это еще 150 рублей. Еда, даже если самая недорогая на пару-тройку дней — 60 рублей. Ну и по мелочи еще рублей 20 минимум. В итоге общая сумма 410 рублей минимум. Если есть где заработать такие деньги, то что мешает немного подождать и собрать эту же сумму еще дважды? Непонятно. Видимо, люди настолько отчаялись, что в итоге просто решили забить напоследствия. Но зачем? Им же теперь грозит административка испортить себе жизнь из-за игровой видеокарты. Очень странно. «Эм, капитан?» — осторожно произнесла кошка. «Но, с другой стороны, может быть, им надо было прямо сейчас. Типа, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Все равно странно». «Капитан!» «Зачем вот так разменивать свою жизнь? Воровство, оно ж до добра никогда не доводит!» «Капитан!» «Да что такое?» — возмутился Аборин. «Вы меня поглаживаете», — смущенно ответила Гретта. Только сейчас до капитана дошло, что все это время, пока он размышлял о двух молодых мошенниках, то совершенно на автомате гладил лежащую на его руке кошку. «Простите, я задумался. Мне так неловко». «Любите кошек?» «Да, в детстве у дедушки было 18 штук на даче. Я очень любил их. А у мамы была аллергия. Дома мы не заводили, естественно. Вот и осталась эта дурацкая тяга к кошкам». «Ничего страшного, просто помните, что я человек. Ладно, мне, конечно, приятно. Но вы женаты, я не имею права уводить женатого мужчину из семьи, хоть вы мне и симпатичны». «Уведите меня, пожалуйста», — выдвинул свою кандидатуру Жучкин. Увы, Гретти хватило одного взгляда, чтобы сержант задвинул свою кандидатуру обратно. «Клеится к престарелой обеспеченной женщине! Как вам не стыд? Ох, твою ж мать!» — воскликнула кошка. «Оу!» — выдохнул капитан. «Неожиданно и неприятно». Жучкин подошел к одинокому трупу таинственного мужчины. «Глядите-ка, у него радар с энергопульсаром. Интересно, для чего?» — Аборин присел на одно колено перед телом. «Он собрался искать тут теней?» «Вопрос не в том, что он собрался сделать. Мотовилиха намного выше уровня Камы, да и спуска я не ощутила. А значит, мы все еще под защитой коммунального моста», — задумчиво произнесла Гретта. «Тут больше интересно, откуда у левого человека навороченное оборудование Кла». «Тоже верно. Капитан отставил кошку в сторону, надел перчатки и аккуратно приподнял радар». Тот автоматически включился и принялся сканировать территорию. Рабочий. «А умер наш новый знакомый от удушения, судя по синяку на шее», — заключил сержант, глядя на труп. «О, я нашла выход!» Грета радостно подбежала к двери. «Я чувствую свежий воздух. Прям тянет рекой». Капитан проследовал за ней и аккуратно открыл дверь. Яркий свет тут же больно ударил по глазам. Они были совсем неподалеку от речного вокзала на Пермь-1. «Ничего себе! То есть они сюда приплыли?» Подоспевший Жучкин указал на небольшой старенький пирс. «Невероятно! Приплыли, сразу же задушили паренька с оборудованием КЛА и пошли на штурм завода. Весело! А Борин спустился на пирс. Приплыли на большом катере». «Видите, старые доски разбитые. У простой лодки борт был бы в разы ниже пирса. Значит, это либо катер, либо небольшой баркас», заключила Гретта и вновь превратилась в человека. «Я только одного понять не могу, а как они?» Со стороны коммунального моста раздался мощный грохот. Прямо под полотном в разные стороны расползалась клякса из черного дыма. «Господи!» — выдохнул капитан. «А это еще что такое?» «Так», — Жучкин вытащил миниатюрный бинокль. «Само полотно не пострадало, а вон и Волочуги На моторной лодке отплывают, из РПГ шмальнули. Но как-то несерьезно. Неужели они рассчитывали пробить мостовое полотно реактивной гранатой?» «Не полотно». Гретта стала бледной, словно снег. «А то, что под ним?» И в этот самый момент радар начал неистово пиликать. «Только не говорите мне, что это оно самое!» Сглотнув, выдохнул Жучкин. Сверху послышались испуганные крики людей и протяжные сигналы автомобилей. Приплыли, Аборин выхватил мобильный телефон. «Алло, Степаныч, у нас красный код 2. Повторяю, красный код 2. Пипец! Максимальный!»